Глава шестая Эмиль никак не комментирует мои слова. Сидит в расслабленной позе и сканирует меня задумчивым взглядом. На лице застыла легкая улыбка. Ловлю себя на мысли, что этот человек действительно странно действует на меня. Один его короткий взгляд, пара слов, и он словно гипнотизирует. А внимательно слушаю каждое его слово, пытаясь ничего не упустить вбиваю в мозг всю информацию о нем зачем я это делаю а черт его знает ну что поехали закончив с поздним ужином спрашивает эмиль я киваю в ответ и встаю выходим наружу почти полночь прохладный ветер бьет в лицо треплет волосы я мерзну обхватываю плечи руками и смотрю вдаль Теплая ладонь касается моей талии, прижимает к себе. И без капли смущения действует так, будто я его девушка. «Хочешь прогуляться?» — вдруг спрашивает он. И я снова киваю, не задумавшись, что вообще-то у меня отец в больнице. Моментально вспоминаю слова врача. очнется он, скорее всего, под утро. Поэтому расслабляюсь и уверенно иду рядом с бестуживым. На самом деле странное ощущение. Мне бы оттолкнуть его, ведь столько раз он меня подкалывал, намекал на то, что я ему безразлична. И все на протяжении этого дня. А сейчас я будто его женщина, с которой он долгое время встречается и любит безумно. Мы останавливаемся на берегу озера. Когда мы сюда приезжали, я не думала, что тут есть такое красивое место. Со всех сторон горит свет, и вода смахивает на ночное небо с тысячами звезд. «Холодно?» — спрашивает он, не дождавшись моего ответа, накидывает на мои плечи свой белый пиджак, который я еще утром называла дурацким. От него пахнет мужским ароматом. Тонкий и дорогой запах парфюма, кружащий голову. «Ты романтик?» «Не, не шарю в этих делах», — усмехается Эмиль. «А ты, кажется, уже размечталась». «Прекрати меня подкалывать при первой же возможности». Я оборачиваюсь к нему и заглядываю в его глаза снизу вверх. Ты не ребенок, я тоже. Или веди себя как просто коллега или друг. Или же... Или же... Он выгибает бровь. И опять верхняя губа обестуживо дёргается, изображая ухмылку. И наклоняется он настолько близко, насколько только возможно. Губы к губам, глаза в глаза. Договаривай, волчонок. Что или? «Что ты имеешь в виду?» «Отвези меня в больницу». Прошу я, все еще не прерывая зрительного контакта. Нервно сглатываю, машинально облизываю пересохшие губы. В глазах Эмили пляшет пламя, загораются хитрые довольно огоньки. Я пытаюсь понять, что это означает. Он категорически против того, чтобы заводить со мной отношения. Я это вижу, осознаю. В чем причина, даже не догадываюсь но в то же время уверена, что он еле сдерживает себя, борется с самим собой. В его крови течет азарт, он провоцирует меня, вывозит на эмоции. Чего добивается? Чтобы я заорала, что он мне нравится? Мне кажется, он и так это понимает. И все равно к себе не подпускает, отталкивает словами, грубостью. Но и сам еле держится. Я не ребенок. Могу это понять. «Ты не договорила», — напоминает он, — дышит мне в губы. Теплое дыхание ласкает кожу, рассыпает мурашки по всему телу. «Когда-нибудь сам будешь бежать за мной, без Бестужев, я тебе обещаю. А сейчас? Отвези меня в больницу, будь добр». Он улыбается, а потом отстраняется и смеётся громко так, запрокинув голову. «Это, конечно, не то, что ты хотела сказать изначально, но тоже неплохо». Улыбнула. Он заправляет прядь за мое ухо и будто нечаянно касается пальцами нижней губы, когда убирает руку. «Поехали». Возвращаемся в абсолютной тишине. Уткнувшись лбом в стекло, я чувствую, как меня клонит в сон, но отвлекаясь на вибрирующий в кармане мобильник. На мейл пришли файлы от Глеба. «Внимательно проверь. Скажи, если не недочеты. Нужно до завтрашнего вечера». Сообщение снизу. «Кусай нижнюю губу до боли. А ведь он мне обещал. Сказал, что могу не думать о работе». Голова ни черта не соображает, потому что перед глазами отец, без чувств лежащий на кровати. «Может, сначала зайдем к тебе домой? Переоденешься? Выглядишь неважно?» Говорит Эмиль, слегка поворачивая голову в мою сторону. Но сразу же разворачивается и внимательно смотрит на дорогу. А выпил он действительно немало, но совсем не выглядит пьяным, даже трезвее меня. «Нет, завтра. Утром сама поеду. И прямиком в компанию. Дел там, походу, много». «Откуда знаешь?» — дела рассказала. Вру я. И только для того, чтобы обстановка не накалялась. Потому что, когда заходит тема глеба, Эмиль бесится, меняется на глазах. А у нас вроде бы вечер прошел замечательно. Не хочу портить настроение. Лучше промолчу. Завтра все равно сам все узнает. И дальше тишина. Выхожу из машины, пожила фамилию Спокойной ночи. А времени никак не идет. Действительно не получается работать. Два пункта в файле не дают мне покоя. Умом понимаю, что я сейчас чуть пьяная и сонная, могу ошибаться, но черт. Засыпаю ближе к пяти утра, а в семь снова подъем. Отец приходит в себя, вроде бы с ним все нормально, что-то на рабочем месте у него не так. К вечеру обязательно съезжу и разузнаю, что у него там творится. «Доброе утро, волчонок», — прилетает сообщение. Зря ты это, Эмиль. А ведь я нагружу тебя. Опять эти два пункта. Они тут лишние или же просто есть какой-то подвох. Может быть, Глеб специально проверяет меня? Ну, или же его стервочка? Доброе. Я принимаю твое сообщение как знак Бестужев. Нужна твоя помощь. Сажусь в машину еду домой. Времени мало, поэтому в ванной не задерживаюсь. Хотя было бы это в другое время, как минимум час просидела бы в ванной и расслабилась. Телефон забираю только когда выхожу из дома, переодевшись в брючный деловой костюм. Эмиль на сообщение не ответил, зато звонил два раза. И отделал РСМС. СМС. Сообщает, что у меня теперь есть свой кабинет. Ну и где он находится, естественно, пишет. Замечательная новость. Прости, на самом деле я не хотела бы тебя вмешивать, но всю ночь мучилась. Говорю, уже в трубку заводят двигатель. «Ближе к делу, Арин», — чуть хрипловато выговаривает Эмиль. «Глеб мне вчера файла послал. А там что-то меня смущает. Точнее, я знаю что, однако не понимаю, зачем он их туда впихнул». «Специально, наверное». коже чувствую, как он усмехается. «Приезжай, разберемся. Я тут. Жду тебя». Дела рассказала Глеб, мне кабинет выделил. В курсе. И в следующий раз, Арина, когда у тебя в планах будет с кем-то поболтать по телефону за рулем. Пользуйся наушниками. Не все будут такими добрыми, как я в прошлый раз, когда-то в задницу моя машины врезалась. И не всегда удача может улыбнуться тебе, волчонок. Будь осторожна. Я не поняла. То нагрызается, то заботу проявляет. Но загадочный такой мужчина, разве нет? Хорошо, Эмиль. Я тебя услышала. До встречи. Я уже в своем кабинете. Тут пахнет женскими духами. Не скажу, что запах противный, но совсем не мое. Не люблю я сладковатый аромат. Включаю кондиционер и сажусь в кресло. Набираю без сообщение. сообщения. Дверь резко распахивается, и почему-то я улыбаюсь, посчитав, что это эмель. Но, подняв голову, замечаю проемы Наталью. Злая как черт. Интересно, что ей понадобилось. И почему у нее взгляд такой пугающий и ненавидящий?